Лова десятая, в которой Колян идёт на столицу. Утро заглянуло в окно не смелыми лучами солнца, выглянувшего после нескончаемого царства нехмурых серых осенних облаков. Колян поднялся, с хрустом расправил руки над головой и прислужился. Ленка уже встала и суетилась на кухне, громыхая посудой и жорча водой. Он с удовольствием понежилс ещё в постели и стал неспешно с удовольствием одеваться. Статус женатого мужика ему определённо нравился. Он охмыльнулся. Окрути или всё-таки собаке деревенский. Сунул ноги в тапки, заботливо припасённый Ленка в кровати для любимого мужа и пошёл лёпал на кухню. Ленка носился из угла в угол, Что-то аппетитно скворчало на сковороде, кипела вода на плите. В общем, дым к ромыслам. "Мы что, гости ждём?" спросил удивлённый Колян. "Коленьк, ты не сердись. Я пригласил родню. А то как-то не плюски, хоть посидим, отметим." "Лен, поговорить надо, ты лучше присядь." Колян уселся у стола, он то бурет поддвинул ногой другой и усадил Ленку перед собой она испуганно вытаращила глаза не зная чего ожидать Лен мне уехать надо в Москву на некоторое время бизнес кое-как налажу и заберу тебя думаю завтра послезавтра двинутся в путь Ленка смотрела на него Потом из-за ее глаз вдруг полились ручьем слезы. Она скривила губы страдальческие и спросила. «Коль, ты что, меня бросаешь, да, Коль?» И она горько заплакала. «Да ты спятила! Какой там бросаешь? Ничего не бросаю. Мне надо уладить в столице дела кое-какие. Опасное дело. Мне себя-то уберечь от беды надо. А как я смогу это сделать?» Головы за мою спину ты стоишь, и надо тебя оберегать. Лен, ну ты ещё правд не плачь. Никуда я от тебя не денусь. Он встал, подошёл к плачущей Ленке, взял её голову в ладони и поцеловал. Сначала в один глаз, потом в другой, чувствуя на губах солёные слёзы. "Ну ты глупенькая, на куда я без тебя? Просто боюсь за тебя очень. Времена-то наши, видишь какие?" — Ну, раз никуда, так и бери с собой, — схлепнула девушка. — Лен, ну я же сказал. Ленка опять горько заплакала. — Тьфу ты! — Ладно, поехали вместе. Но коль словишь пулю в свой круглый задик, тогда не плачь и не жалуйся. — Терзаешь меня слезами, засранка! — Колян обнял Ленку. — Ну все-все, завязывай с рыданиями. — Давай одевайся, я тоже наряжусь и пойдем твоих родичей на гулянку звать. «Правда — Правда? Ленка взвизгнула и, подпрыгнув, повисла у колена на шее, осыпав его поцелуями. — Тише ты! Тише! У меня еще починь стреляет! А ты скачешь по мне днем и ночью! — А мне показалось, что тебе вчера понравилось, когда я по тебе скакала! Ленка захихикала. — Тьфу, на тебя, развратница! Смолазень ли меня юнова и невинова. Но не такое уж ты юный. А насчёт невинности в оратни не мешки таскать. Вот узнаю, какую бабу засиськи хватал. Ей сиськи оторву, а тебе то за что уцеплю. Они смеясь пошли в комнату, убавив горение конфорок газа на минимум. Ещё полчаса Ленка выбирала наряд стучала каблуками по деревянному полу, уже подморозило. Чисто. Хочу в туфлях на шпильках. Колян особо не наряжался, но тем не менее, надел костюм, купленный для поездки в столицу. Надо было создать образ крутого бизнесмена по приезду, а то и говорить никто с ним не станет. Они вышли во двор. Земля покрылась серебристой дымкой ине над деревенскими домами. Струился дымок пара из горевшего газа. Под ногами хрустел ледок и замёрзшая грязь. Ленка героически преодолевала все преграды в туфлях с семисантиметровыми каблуками, практически повиснув на руке коляна. Из окон домов за ними следили любопытные глаза деревенских, для которых такие события были просто хлебом насущным. Парочка проследовала к родителям Ленки, потом к Серёге, потом ещё к каким-то родственникам. Колян не мог запомнить эту кучу новоприобретённой родни, ему вообще подобные мероприятия были влом. Все эти посиделки, гулянки с шинами тостами и криками горко. Но он не хотел расстраивать Ленку и потому покорно сносил все тяготы семейной жизни. У него создалось впечатление, что Ленка созвала всю деревню на гулянку. А может, так оно и было. Колян и Серега договорились, что смотаются в магазин соседней деревни за водкой и вином, там выбор больше, а Ленка организовала помощь на кухне из соседок и каких-то сестер непонятно какой степени родства. Колян завела жука, и скоро он был загружен несколькими ящиками водки и вина. Ну все... Теперь работы в деревне не будет неделю, подумал Колян. Напортятся все на хрен. К вечеру на столу в большой комнате коленного дома был накрыт. За него уселись гости, нарядные и уважаемые, чинно произносились тосты, текла рекою водка, ну и это скоро закончилось. Опавших как осины мужиков уволокли привычней ко всему жоны. Колян, и Ленка остались одни. Завтра бабы придут, помогут мне прибраться. Сегодня не будем, ладно, Коль. Да само собой, Лен. Я за сегодня так ухайдоклась, что дух вон. Как будто марш-бросок на 40 км сделал. Давай к спать ложиться. Завтра поеду в город, билеты на поезд куплю нам. Да и собираться будем. Они пошли к своей постели, устало разделись и улеглись. Казалось, что сил у них ни на что не осталось. Но потом молодость взяла свое, и они покувыркались еще с полчаса, впрочем, без особого фанатизма, и быстро уснули, обнявшись. С утра Колян собрался и, выведя жука, погнал в город. Ленка же осталась, прибирать груды грязной посуды и вылизывать их общий дом вместе с хлопотавшими рядом росценницами. В городе колян наменял ещё рубли вместо долларов, доехал до вокзала и стал смотреть расписание поездов. Расписание ему не очень понравилось. Он стал думать, как ему переправить в столицу драгоценности так, чтобы и не засветиться, и не нарваться Самолёт вычёркиваем ибо досмотр. До поезда ещё надо доехать. Потом перегрузить в вагон ценности и там с ними мотаться тоже неудобно. Машина. На Жуке ехать за 1000 с лишним километров нереально. По бездорожью машин, конечно, идёт как по маслу. Но на трассе за рулём сдохнешь пока доедешь до столицы. Так. Что-то ты Колян зарепортивался. Почему, жук? У меня что, бабла нет? Купить тачку приличную и на ней двинуться. И такую, чтобы менты особо не шныряли с проверками. Надеть костюмчик, галстук, белую рубашку, а в тяжёлой машине можно спрятать дофига чего. Колян купил в киоске газету объявлений и начал её внимательно просматривать. На третьей странице обнаружился хороший трехсотый мерз, двухгодовалый, с автоматической коробкой, новым кузовом и всеми наворотами за пятьдесят тысяч баксов. Он созвонился с хозяином, встретился для осмотра и, не торгуясь, предложил оформить сделку. Счастливый продавец, предполагавший, что сейчас ему начнут сбивать цену, тут же согласился и, Они поехали в Мреу, сняли авто с учёта и оформили на Коляна. Так что домой Колян ехал уже в чёрном Мерседесе. Его мощный движок тихо сопел, всасывая в себя 20 л горючки на 100 км и разгоняя двухтонный аппарат до заоблачных скоростей. Машина в деревне произвела фурор. Ленка в восторге визжала, уёрзая по кожаному сиденью. Жука Колян пока загнал на стоянку на окраине города, тщательно заперев его. Еще сгодится и не раз. Мерса Колян сразу окрестил крокодилом за мощь и длинный капот, торчащий вперед, как крокодиль и спина. Серега уважительно похлопал по борту крокодила. — Да, классная тачка. Только жалко так и убить по нашим ямам. Вечером были сборы. Ленка покавыла чемоданы, купленные кляном, и пыталась в них засунуть как можно больше барахла. А Колян выкидывал большую часть обратно. Не суй ты. Купим, что надо будет в столице. Нечего дребедень всякую в Москву тащить. После они забрались в постель и половину из оставшегося до утра времени кувыркались под орой стены старого дома стонами и криками. Разкречённая, уставшая Ленка уснула. Колян же, выждав, пока её прямоуглый гладкий носик сладко засопел, поднялся, оделся и пошёл в таниг. Там он стал насыпать во взятую с собой сумку украшения, выбирая те, что на его взгляд были особо ценными: с драгоценными камнями, красивой резьбой и явно старинным происхождением. Потом полёновал и стал просто насыпать горстями как придётся я так полночи проторчишь в сарае набранные ценности он переносил к крокодилу где старательно прятал их в корпус автомобиля за обшивку и под сиденье этот процесс занимал у него много времени и труда но и гораздо стоило свеч слишком много труда и жизни было положено на это золото Он просто не мог себе позволить халатно отнестись к делу. Закладка в теннике заняла у него несколько часов. Приходилось один за другим отворачивать шурупы крепления, выдёргивать, при том очень аккуратно, чтобы не осталось следов. Наконец работа кончилась. Колян немного подумал и взял из тенника пистолет ТТ. Кто знает, что в дороге ждёт. Всегда можно выбросить, если остановит. А пока пусть будет под рукой. Он зарядил обойму, добавил ещё две и тоже зарядил. Пистолет спрятал под водительским сиденьем. Вот теперь всё готово. Можно отправляться. Колен продрогши в холодном сарае, с наслаждением залез в постель, прижавшись ледяным телом к горячей ленке. Она сквозь сон вздрогнула от холода, а потом, обхватив его руками, вжалась в него, согревая своим теплом. Утром они встали не сразу. От утренней физзарядки молодые никак отказаться не могли, но в конце концов поднялись и стали грузиться. Двигатель Мерса завёлся сразу, в салоне пахло дорогой машиной. Витал запах и дорогой кожи, металла, И чего-то ещё. Крокодил легко выложил своё недрокожаный чемодан с вещами и пакеты с едой в дорогу. Всё было готово. Пришёл Серёга. Подтянулась и другая Ленкина родня, чтобы попрощаться с молодыми. Коляна объяснил, что они отправляются искать работу в столицу. Он мол получил наследство от тётки в Америке и хочет магазин купить. Коля накинул взгляд мне еловку. Над деревней моросный туман, дорога заиндевела. Скоро зима. Парочка погрузилась в Мерс и двинулась по кочкаватой замёрзшей земле в сторону города. Через короткое время мощная машина домчала их до города. Коля подъехал к церкви и, оставив пленку сидеть в Мерсе, вошёл внутрь. В церкви было сумрачно светили лишь расставленные везде свечи, ладанки, пахло благовониями и воском. С потолка на него строго смотрел Христос, как бы строго спрашивая за все грехи. Коля бросил в банку с пожертвованиями сто баксов, купил свечей и зажигая их по одной, расставил перед иконами: за здравие, за упокой, за удачу в делах, ну и так далее. Потом подошёл к служке и попросил его подвести к батюшке, так как имеет к нему важное, безотлагательное дело. Служка ушла на какое-то время, потом вышла и предложила Коляну пойти за ней. Он прошёл за толстой узорчатой занавесь в маленькую комнату в глубине церкви, за алтарём, и увидел там молодого священника с модной, ухоженной бородкой и хитрыми глазами. Что вы хотели? Знаете, я бы хотел повенчаться с женщиной. Венчание у нас по определённым дням. Вряд ли мы будем делать для вас исключение. Но я уезжаю скоро. Мне хотелось бы тут повенчаться. Нет, нет, не могу. Так. А пожертвование в церкви в 1000 боксов? «Поможет преодолеть ваши моральные преграды?» Колян достал из кармана и отсчитал десять бумажек. «Пожертвование?» «В тысячи пятьсот баксов?» «Наверное, поможет», — произнес поп. Колян усмехнулся и отсчитал еще пятьсот баксов, которые быстро исчезли в широком кармане священнослужителя. Последний быстро разъяснил Коляну процедуру венчания, и тот побежал к машине». Он отсвелег из машины скучающую Ленку и, не объясняя причины, повел в церковь. — Лен, не по-людски у нас как-то. Ни свадьбы настоящей не было, ни ЗАГСа. Давай повенчаемся. — Правда? Ты всерьез? Ленка подняла сияющие зеленые глаза и порывисто обняла его. — Я готова. — Ну, раз готова, пошли. Они вошли в церковь. Их уже ждал хитрый попех сухожинный бородкой. Процедура венчания прошла быстро, рука у попеха была набитая, и всё. Перед богом и людьми Коляна и Ленка стали мужем и женой. Или ж смерть сможет разлучить их. На следующий день к вечеру они были в столице. По дороге им пришлось заночевать в мотеле, что, впрочем, им было даже не плохо. Они нашли много способов развлечь друг друга. Молодость. Колян Лишин много беспокоился за сохранность машины. В ней хранилось 200 кг сокровищ. Если бы угонщики или бандиты знали, что эта чёрная машина на самом деле представляет собой сейф с миллионами долларов. Но они не знали. Как не знали Колян и Ленка своего будущего. Поселились они в двух одноместных номерах одной из центральных гостиниц. Отрыжка советской эпохи была в том, что человек не мог поселиться с любимой женщиной в одном номере только потому, что в его паспорте не было штампа о браке. Так что им приходилось ходить друг другу в гости. По телефону Коляна время от времени звонили сутенёрши и предлагали ему дело. Он ржал, глядя, как бесилась Ленка, которая всё время порывалась вырвать у него телефон и крикнуть какую-то гадость развратницам. Колян купил газету объявлений с рекламой. Задача найти подходящий магазин, лучше уже готовый для моих целей. Лучше антикварный или ювелирный, его легко можно преобразовать в антикварный должна быть аренда, но аренда с выкупом. Как найти? Ясно как, с помощью риелторов. Параллельно нужно снять квартиру без изысков, но трёхкомнатную и с парковкой рядом. А ещё лучше с охраняемой подземной или наземной стоянкой. Денег пока хватит на всё это при разумном подходе, без шика. Колян начал методично обзванивать конторы риелторов, диктуя им свой номер сотового телефона, сим-карту для которого он купил на окраине столицы. К вечеру уже были первые результаты, а утром следующего дня они отправились смотреть магазины. Один Коляну понравился. Но по неопытности он упустил одну деталь: чтобы что-то ценное продавать и покупать, Надо было зарегистрировать фирму. Календарь говорил о встрече с риелтором и хозяином магазина через 2 дня, и снова взялся за газету. Сразу же увидел объявление о регистрации предприятий. Через конторы нашёл готовое предприятие с открытым счётом и чистым прошлым, накинул им за срочность и за один день превратился во владельца фирмы Колен. Название, как понятно, было составлено из двух слогов. В эти же дни парочка въехала в трехкомнатную квартиру возле станции метро, а рядом с ними на стоянке черной глыбой устроился Мерс. Магазин, который наметил себе Колян, находился неподалеку от главных улиц столиц, но и не в самом центре. Цена аренды Было довольно кусачей. Но начинающего предпринимателя привлекло то, что предоставлялась возможность через некоторое время выкупить помещение, оплатив его полную стоимость. Этот магазин раньше и был ткаварным, но почему-то со временем захирел, и хозяин решил избавиться от обузы. Окна закрывались стальными ставнями, На стальных петлях висела мощная дверь на сигнализации. В общем, в магазине было все, что нужно. После подписания договора Колян вызвал строителей и буквально за неделю в ходе долгих торгов магазин облагорожен и полностью готов. Прошло два месяца. Новый год Колян и Ленка встречали пока еще не в собственной квартире, у Коляна были на этот счёт свои планы, но с приличным долларовым счётом в банке. Да не просто приличным. Оказалось, что некоторые из украшений, прихваченных Коляном, были не просто драгоценными. Среди них попадались вещи рететные. Затесалась даже несколько работ в бирже. Продать тут за реальную стоимость их было невозможно. Сотбис располагался далеко от, но то, что удалось толкнуть новоиспечённым новоришам, пополнило и без того кругленький счёт влюблённых. Ленка, как ни странно, откуда чего взялось, оказалась талантливым продавцом. Быстро вникла в суть продажи антиквариата, легко запоминала и схватывала все цены, нюансы торговли, коэффициенты и правила. Выставить на продажу товар оказалось не так просто. Откуда взялось золотишко? Как провести его по документам? Решить все эти вопросы помог старый ювелир Месин Натанович, к которому совершенно случайно обратился Колян в попытке оценить товар. Месин Натанович имел свою небольшую ювелирную мастерскую в центре Работал он в одиночку еще с советских времен, усвоив правило, что если не хочешь беды, компаньонов должно быть как можно меньше. Несколько раз в советское время он чуть не сгремел по валютным статьям, но уберегся, видимо, откупившись как следует. Систему он знал великолепно, власть не любил и принимал как неизбежное зло. Имел кое-какие связи снижения криминальном мире золота. Куда ж без криминала? Платил за крышу услугами, изготавливая бандитам гигантские кресты с бриллиантами и невероятных размеров болты, которые любили таскать на пальцах авторитеты. Колян, проезжая по одной улице, заметил вывеску: "Ювелир". Он припарковался, зашёл в небольшую комнату, Из-за перегородки из плексиглаза и дерева увидел небольшого сухонького седого мужика, похожего на актера Зинови Герта. Тот поднял на него веселые и хитрые глазки и с этаким еврейским акцентом, забавно и приятно звучащим в его голосе, сказал. «Слушаю вас, молодой человек. Вы что-то хотели?» «Я бы хотел оценить вещицы». Коляна выложил из кармана горсть перстней с монограммами, броши, купоны. Ювелир внимательно посмотрел вещицы, надев очки и опустив большую двадцатисантиметровую лупу, а потом посмотрел на Коляна и сказал: "Я не спрашиваю, откуда у вас, молодого человека, эти вещи. Вы не похожи на грабителя с большой дороги, но вы странный человек и вещи очень странные. Некоторые Просто поделки из золота из камней. А за некоторые вас могут убить сто раз. Настолько неценные и редкие. Я ни разу еще не видел такого странного набора вещей. — Это от бабушки осталось, — заявил Колян. — Интересным человеком была ваша бабушка. Ювелир весело хмыкнул, просверлив Коляна умными глазами. Хорошо ещё, что вы ко мне попали, а то бы. У меня магазин небольшой, антикварный. Вот хочу выставить эти товары, цену не знаю. Для меня все эти побрякушки лести умный. Побрякушки? Да вы молодого человека оскорбляете мастеров, которые сделали эти прекрасные вещи. Если бы я не был честным человеком, да вдобавок и умным человеком, Я бы купил у вас их за сотую часть их стоимости, а потом продал бы за... И он назвал сумму, от которой у Коляна дух перехватило. Теперь вы понимаете, что вы держите в руках? А я еще и умный человек, а поэтому не занимаюсь обманом клиентов. Мало ли, что будет завтра. Вдруг вы узнаете их истинную стоимость а потом рассердитесь и придёте обижать старого усталого еврея. А мне и так хватило в жизни невзгод. В общем, с вас 200 долларов за оценку и удачной продажи. Колян задумался. Без оценщика ему никак нельзя. Сам он в этом деле ни бум-бум. Ленка само собой. Вы не хотите поработать вместе? спросил он у ювелира. Я чувствую, что без такого опытного зубра, как вы, я быстро пойду на дно в прямом и переносном смысле. Соглашайтесь. Мне очень нужна ваша помощь. Хм. Неожиданное предложение. Дайте подумать. Присаживайтесь. Я сейчас пойду кофе сделаю. Посидим, поговорим. Он вышел из-за конторки, пошёл в мальнику, дверь в задней стене, загремел там посудой. Потом вернулся, сел в кресло рядом со столиком, у которого сидел кальян, и сказал: "Учтите, я дёшевого не беру, и у меня свои понятия о порядочности. Я честно делаю свой бизнес, не обманываю людей. Понимаете, о чём я?" — Ну так я и не предлагаю вам обманывать людей, — уверил его Коляна. — Будете работать у меня в магазине? Я вам выделю помещение для работы бесплатно. Места хватит. Будете оценивать принесенные мне на продажу вещи и мои, бабушкины наследственные. — Наследственные? Ладно, вам повезло. Вас как звать? Николай? — Николай. Хорошо, Коля. Тут у меня проблема возникла с арендой. Здание сносить будут, и я так или иначе нацеливался куда-то пристроиться. А условия мы с вами заранее поговорим. Где, говорите, ваш магазин? В переулке? Ну, неплохое место. А, всё, вспомнил. Там же был магазин уже. Так вы в нём теперь сидите. Мне я... Печальная история произошла с этим магазином. А что такое? Да проблемы какие-то были у владельца. Вроде как наехали. А вы не боитесь, Коля? Место хорошее, прикормленное, но Да ладно. Не буду вас пугать. Поживём, увидим. Увидим, согласился Колян. Я опуганный уже. Они ещё немного поговорили о том о сём, договорились на следующий день встретиться, чтобы обсудить условия сотрудничества. Так в магазине фирмы Колен подружился месье Натанич. После наидного клада это было самое ценное приобретение, полученное Коляном. Ювелир был незаменим в этом деле. Мало помалу и Колян nach podvol'se terminov i ponyatiy nachinal razbirat'sya v dele. Oni s Lenkoy prekupili kvartiru, nu ne v syom, no zhit' vechno v samom-to dele. Vkupili pomeshcheniye magazina u khozyayna, imneli antikvarnyye veshchi, kotoryye yuvelir bystro razdelil na zyornyye plevely. Lenka vedela s zalom. Prishlos' zaklyuchit' dogovor s okhrannoy firmoy, i dlya zashchity maloli kakiye sinyaki zabrydut и для престижа. Как ни крути, охрана и офис это необходимые атрибуты настоящего бизнесмена. Дела финансовые вела приходящая бухгалтерша, старая волчица, которая не рассказывала директору, почему это нельзя сделать по закону, а говорила, как надо сделать, чтобы это стало можно. Когда возник вопрос Откуда взялись бабушкины наследственные ценности? Они стали составлять фиктивные закупочные акты, квитанции приёмки на комиссию от фиктивных придумных людей, списывали чёрный нал, вели чёрные кассы. В общем, делали всё, что делает обычный бизнесмен, ходящий по лезвию ножа под пристальным взглядом государства. Конечно, сразу появилась куча нахлебников желающих отщепнуть свою крошку от пирога пожарные, санпитстанцы, милиция и так далее и тому подобное пришлось выделить из чёрной кассы ещё одну кассу для подмазывания этой братии без этого в России во все времена было работать невозможно скоро ленка призналась коляну что ждёт ребёнка Колян был ошеломлён новостью. Он с трудом представлял себя отцом семейства. Но когда первый шок прошёл, его охватила радость. Всё было как надо. Ювелир помог ему ещё в одном вопросе реализации золотых коронок, те, что были в одном из ящиков. Колян постепенно переправил в столицу все сокровища, оставив немного в таньке Нееловке. Так на всякий случай. У Натаныча глаза вытрящились, когда он увидел то, что Колян ему показал. "Ну вы, Коля даёте. Вы меня просто изумляете. Откуда?" Коляну пришлось немного приоткрыть завесу тайны. Он рассказал ювелиру часть правды, мол, нашёл клад. Ювелир переплавлял эти коронки, И использовал их для изготовления новых изделий. Неожиданно для всех Ленка открыла в себе недюжинные художественные способности. Она хорошо рисовала и сделала несколько набросков брошей и колец. Моисей Натанович очень заинтересовался рисунками. И изготовил по ним несколько изделий, ушедших на ура. Вскоре бизнес заработал как часы. Ленка рисовала. Ювелир плавил и вытягивал, Колян поставлял материалы. Дело спорилось. Работы и бабок хватало всем. И это было хорошо. Иногда у Коляна появлялось чувство, что даже слишком хорошо. Чудилось, как будто что-то нависает над ним, накапливается. В 90-е годы любой маломальский выгодный бизнес обязательно находился под контролем мондитов или был обложен данью. Даже просто торговать картошкой с машиной у перекрёстка было невозможно. Через 15 минут к тебе подходили шпанатых в клетчатых кепках с ножкой, в штанах с лампасами и спрашивали: "С кем ты работаешь и кто из авторитетов разрешил тебе стоять на этом месте?" А тут целый ювелирный магазин Первое время было тихо. Им вроде как давали набрать обороты, а потом ну а потом всё резко изменилось. Пришла беда.